Глава 17. Бася. Куп и Кейт были ВПшниками старой школы, ещё тех времён, когда альянс внешних планет представлял собой просто собрание вооружённых единомышленников. Они вступили в его ряды, когда даже ношение на рукаве рассечённого круга каралось арестом. Они учились обходить посты коалиции Земля-Марс. подкладывать мины, провозить контрабанды и ружья и вообще действовать как террористы, каковыми и были в глазах внутриков. Пожизненное заключение они не схлопотали только потому, что АВП в некотором смысле победил. После Эроса внутренние планеты относились к АВП как к реальному правительству. И многие его бойцы были в процессе разоружения де-факто амнистированы. Кейт теперь работала на руднике, как все. На всё ещё вставляла в разговор выражения вроде тактического преимущества, и при этом как будто знала, о чём говорит. Наше тактическое преимущество в территориальном и численном превосходстве, обратилась она к маленькой компании, собравшейся у неё дома. Но в отношении оружия они нас сильнее. Тут ничего не поделаешь. У нас общим счётом не больше дюжины единиц огнестрела. Взрывчатка осталась, но после сделки Холдена с СРЧ Добывать её будет рискованно. Чёрт, та Фолден, сказала Зади. С ним мы скоро разберёмся, ответила Кейт. Она обращалась к знакомой аудитории. У сына Зади глазная болезнь усиливалась. Её жена теперь сидела с ним целый день. У Басси сложилось впечатление, что Зади ищет, кому бы отомстить за страдания ребёнка. Были здесь и Пит, из Скоттис-Браддима. Ветераны единственной стычки с безопасниками РЧЕ, что возвышало их в глазах сколоченной заново группы. Были и новички. Тех, кто раньше колебался касательно отношений с РЧЕ, жестокость Мартри толкнула в лагерь революционеров ценой жизни Купа. Как, спросил Скоти, как разобраться с Холденом? Думаю, мы устраним все проблемы одной операцией на нескольких фронтах, объяснила Тейт. Мартри с его командой, Холдена с его прихвостнями всех сразу. Ключ к этой войне деньги. Сделать так, чтобы оккупация обошлась им слишком дорого, тивнул Обрадин. Он тоже был из ВП. Именно. Так мы заставили внутряков отцепиться от пояса. Если оккупация не окупится экономически, от неё откажутся. Каждый из них, отправившись домой в мешке для трупов, станет гвоздём в крышку гроба корпорации. Кейт выразительно ударила кулаком по ладони. Не пойму, чем их смерть полезна нам, спросил Бася. Он согласился прийти в надежде, что поможет умеренным взять верх. По ходу встречи Надежда Тайла. Им, чтобы подтянуть к фронту новые войска, потребуется 18 месяцев, ответила Кейт. Это фрахт дальнобойного грузовика на 3 года. Долго обойдётся. А за полтора года, пока они летят, мы укрепим свои позиции, устроим лагеря в холмах, создадим разветвлённую сеть. Им для победы понадобится полноценная война. Станция Медина её не поддержит, даже если и останется нами недовольна. Вынужденный альянс, кивнув, добавил Ибрагим. Как пописаному, сказала Кейт. Минуту все молчали, раздумывая над её словами. По металлической крыше скрип песок, наметённый ветром. Окна поскрипывали, остывая от дневного тепла. Дюжина людей дышала чужим воздухом. "Они уже здесь", откашлявшись, нарушил молчание Бася. "Не поступят ли они именно так?" "Как?" переспросил Скотти. "Расинан уже на орбите, военный корабль с пушками и торпедами и Бог знает, с чем ещё. Не ответят ли они на убийство Холдена бомбёжкой?" Надеюсь, что ответят, обрушилась на него Кейт. Господи, как я надеюсь. Несколько видео колонистов, убитых сербиты кораблём ООН, и общественное мнение целиком на нашей стороне. Баси кивнул, словно соглашаясь, но подумал: я выбрал не ту команду. Итак, группы действуют одновременно, сказала Кейт с интонациями, которые обычно использовал Куп, словно его призрак был с ними в одной комнате. Патрули из двух человек постоянно обходят поселок, так что нам понадобится команда, которая будет следить за ними, ожидая сигнала. Вторая группа займется зданием, где расположились люди Мартри. Третья — столовой, где устраивается на ночь Холден. Думаю, в первую группу Скотти и Ибрагим. Я поведу... Кейт говорила и говорила. Раскладывала безумное убийство множества людей, как головоломку или карты пассианца. Координация. чтобы все группы ударили одновременно и никто не понял тревоги. Фразы вроде линии огня и максимальной агрессии звучали у неё так, словно за ними не стоял расстрел десятков мужчин и женщин, в основном спящих. Слушатели покорно кивали. Бася не верил своим глазам. То, о чём и подумать было страшно, превращалось в рутину. Здесь живут мои дети, заговорил Бася. Что? Кит искренне удивилась. Бася перебил её на полуслове. "Я не трупы, которые покажут в новостях", продолжал Бася. "Это наши дети, мои дети". Кит моргала, слишком удивлённая, чтобы сердиться. "Комо? Я пришёл, думая, что удержу вас от глупостей", сказал Бася, встав и обращаясь ко всем сразу. "Думал, купа больше нет, и мы сумеем покончить с убийствами". Но это не глупости. Делать из смерти друзей и родных оружие в информационной войне — зло. Я в таком не участвую. Комната снова затихла. Только песок, остывающий ветер и звук дыхания. «Попробуй только встать у нас на пути!» — начал Ибрагим, и Бася развернулся к нему. «И что?» Он подступил так близко, что его выдох шевельнул волоски в бороде Ибрагима. Стану у вас на пути и что? Не бросай угрозу на полдороги, Мачо. Ибрагим был меньше его ростом. Он опустил глаза и промолчал. Бася со стыдом и облегчением подумал, как хорошо, что заговорил Ибрагим, а не Кейт. Кейт он боялся. Он никогда бы перед ней не выстоял. "Дои", сказал он, отступая назад и тевая компанией. "Я пошёл". На полпути к дому он наткнулся на патруль. Две женщины в тяжелом снаряжении выглядели большими и опасными. Одна из них, белокожая, с волосами вороного крыла, кивнула ему на ходу. Все в ней дышало угрозой. Вроний жилет, большая пехотная винтовка на сгибе руки, шоковые гранаты и наручники на поясе. Дружеская улыбка выглядела совершенно неуместной. Бася невольно представил, как она истекает кровью на улице, подстреленная в спину его друзьями. Люсе ждала его на крыльце, сидела, поджав под себя ноги на большой подушке и что-то пила. В холодную ночь из чашки поднимался пар. Наверняка это был не чай, чая у них почти не осталось. Может, просто горячая вода с лимонным ароматизатором. Если они не получат разрешения на продажу руды, скоро и ароматизаторов не останется. Бася тяжело опустился рядом с женой на твёрдый пол из карбонатного волокна. "Как?" спросила Люси. "Не стали слушать", вздохнул Бася. "Сговариваются перебить людей РЧЕ всех и Джима Холдена с командой тоже". Люси с мягким неодобрением покачала головой. "А ты что?" Сейчас они очень, может быть, сговариваются и меня убить. Впрочем, не думаю, что до этого дойдёт, если я не встану у них на дороге. Но участвовать я не стану, так им и мы сказал. Жаль, что я зашёл так далеко, Люсе. Я большой дурак. Люсе грустно улыбнулась и накрыла его руку своей. Бездействуя сейчас ты остаёшься на их стороне. Басина хмурился. Ночь пахла свежей землёй. Недавняя буря нанесла пыли запах модилы. Одному мне их не остановить. Холден здесь для того, чтобы их остановить. Он с командой учёных вернулся из пустыни. Ты мог бы поговорить с ним. Знаю, сказал Бася. Он сам об этом думал. Понимал, что необходимо поступить именно так, но всё равно чувствовал себя предателем. Знаю. Облегчение вырвалось из Люси смехом. Поймав озадаченный взгляд Баси, она обняла его и притянула к себе. Как хорошо, что Бася, которого я люблю, никуда не делся. Он расслабился в её объятиях, позволил себе на минуту отдаться безопасности и любви. "Бась", шипнула ему в ухо Люси. "Ничего не говори, не погуби этой минуты", воззвалился он про себя. Фелисе улетает с Чунаком на Барба Пикало. Сейчас, сегодня ночью. Я ей разрешила. Бася отстранился, отодвинул Люсию на вытянутую руку. Что что? Люсия хмуро взглянула на него и крепко взяла за локти. Не удерживая её, предупредила она. Бася вырвался и вскочил на ноги. Люсие кричала ему вслед, но он уже со всех ног бежал по дороге к посадочной площадке. Увидев, что челнок пока не взлетел, он пошатнулся от облегчения. Мимо прожужжал электрокарт колонистов. Водитель чуть не сбил его в темноте. Карт был наполнен рудой. Погрузка ещё не закончилась, время оставалось. Филисия стояла в нескольких шагах от люка с чемоданами в руках и болтала с пилотом. От рабочих фонарей, окруживших корабль, на них падало яркое пятно света. Её оливковые глаза словно мерцали в нём. Чёрные волосы спадали по сторонам лица и по спине свободными волнами. Глаза и рот круглились. Девочка говорила о чём-то волнующем. Дочь была сейчас так красива, что у Баси заныло в груди. Она увидела отца и лицо её осветилось улыбкой. Не дав ей заговорить, Бася крепко обнял девочку. Папа, с тревогой в голосе начала она. Нет, малышка, всё в порядке. Он прижал слбом к её щеке. Я не стану тебя удерживать. Просто не мог отпустить, не попрощавшись. Его щека стала влажной. Филлисся плакала. Он придержал её за плечо и отодвинулся, чтобы заглянуть в лицо. Его малышка совсем взрослая, плакала у него на груди. Он невольно увидел в ней четырёхлетку, больно разбившую коленку. "Папа", хрипло сказала она. "Я боялась, что ты меня возненавидишь". Но мама сказала: "Нет, малышка, нет". Бася снова обняла её. "Улетай. А когда отпустят корабль, доберись на Царэру и стань врачом. Пусть у тебя будет чудесная жизнь". "Почему?" потому что здесь в тебя видят орудие в войне за общественное мнение потому что я не собираюсь больше терять детей потому что не хочу чтобы ты смотрела на то как меня арестуют потому что я люблю тебя малышка сказал он и хочу чтобы всё у тебя было замечательно она обняла его и на минуту мир снова стал хорош бася посмотрел как она поднимается на борт останавливается у люка и посылает отцу воздушный поцелуй. Посмотрел, как загружают последнюю порцию руды в грузовой отсек. Посмотрел, как с рёвом в волне жара поднимается челнок. Потом он развернулся и пошёл искать Голдена. Голден с Амасом сидели в крошечном баре. Амос пил и рассматривал входящих. Стакан он держал в левой руке, а правая всё время оставалась у кобуры на поясе. Голден быстро печатал на ручном терминале, лежавшем перед ним на столике. Оба выглядели напряжёнными. Бася, улыбаясь и кивая, подошёл к ним. Руки он держал на виду. Амос улыбнулся в ответ. Бледная макушка здоровяка блестела под белой светодиодкой. Он подался навстречу гостю естественным движением, без малейшей угрозы. Но Бася заметил, что оружие, не взначай, оказалось у него под рукой. Раньше он не замечал таких мелочей. Куп тет насилия последних месяцев подвели его к краю, на котором везде чудится угроза. Взглянув на Амоса, Бася заподозрил, что чутьё его не обманывает. Он поднял руки. Капитан Холден, можно минутку посидеть с вами? Холден испуганно вскинул голову. Бася сильно сомневался, что этот человек испугался его. и потому задумался, чего же он боится. Мартри с его убийцами? Или Холден уже слышал от кого-то о готовящемся нападении? «Прошу», — сказал Холден. Испуг пропал с его лица так же быстро, как проявился. Он кивнул на свободный стул. «Чем могу помочь?» Амос молчал и неопределенно улыбался. Садясь, Баси не забыл положить ладони на стол, так, чтобы они были на виду. «Капитан!» Я пришёл вас предупредить. О чём? тут же откликнулся Амос. Холден промолчал. Есть одна группа. Та же самая, что до вашего прилёта убила людей РЧА. Они собираются перебить остальных в ближайшие дни. Может быть, уже завтра ночью. Холден с Амосом коротко переглянулись. Мы ждали чего-то подобного, сказал Холден. Но это не важно. Бася не дал ему договорить. «Еще они собираются убить вас. Меня? Зачем им убивать меня? Они думают, это станет внятным намеком», — виноват, — объяснил Бася. «Еще злятся, что вы приставили инспекторов к взрывчатке». «Я же говорил», — обратился капитан Камосу. «Хороший компромисс бесит всех». Бася, не сознавая, что делает, сгреб со стола бутылку и сделал большой глоток. Должно быть, они привезли спиртное с собой. В колонии такого хорошего виски не водилось. Оно приятно согрело горло и живот, но не успокоило. Бася толкнул бутылку обратно к Амосу, но тот остановил его жестом. — Оставь себе, братец, похоже, тебе нужнее. — Что вы будете делать? — спросил Бася у Холдена. — С убийцами? — Ничего. — Это не имеет значения, потому что планету покидают все. — Все? — Мы эвакуируем планету. Всех до единого. — Нет, — проговорил Бася. — Никто не улетит, мы не можем. — Я же помогал убивать людей ради того, чтобы здесь остаться. — Да, улетаем, — повторил Холден. — Здесь творится что-то недоброе. И это не имеет отношения к упрямцам Астерам и социопатам из службы безопасности. Бася сделал еще один длинный глоток из горлышка. Спиртное кружило голову, но не успокаивало. Не понимаю. Здесь жили и раньше, сказал Холден, широко взмахнув рукой. Голова туманилась, и Басси не сразу понял, что капитан подразумевает не столовую, а планету. Может, они ушли, а может и нет, но они кое-что после себя оставили, и теперь оно просыпается. Так что пока мы не превратились в эрос под открытым небом, все быстренько смытаются из Додж-сити. Басси кивнул, не понимая. Амос усмехнулся, глядя на него. «Башня и роботы, дружок! Он о том дерьме, которое чужаки оставили после себя. Похоже, оно зашевелилось». «Я сейчас посылаю сообщения, которые Россия перекинет в Советы ООН и АВП», продолжал Холден. «С рекомендацией поднять всех на орбиту в кратчайшие сроки. И прошу дать мне чрезвычайные полномочия на командование Израэлем и Барбо-Пикколой». Не выйдет, глухо выговорил Бася. Так просто не выйдет, согласился Холден. Но я умею проявить настойчивость. А когда я здесь буду командовать, они не уйдут, сказал Бася. Люди уже пролили кровь за эту землю, умирали за неё. Мы готовы убивать, чтобы остаться здесь, и мы чёрт возьми останемся и будем драться со всяким, кто попробует нас выгнать. Если кто-нибудь останется, заметил Амос. Да, конечно, согласился Бася. Если